И все же эти подступы к Гуги производили на него впечатление чего-то уже виденного, напоминали ему охоту в Провансе, на Камарге, неподалеку от моря. И здесь трава, выгоревшая, как бы опаленной огнем, становилась все ниже и ниже, кое-где лужицы, болотца, существование которых предупреждал чахлый тростник. Вон там Марена, похожая на движущуюся песчаную дюну, на груду разбитых раковин или кучу мелкого угля. А вдали ледник с его из зелено-голубыми курчавившимися волнами, увенчанными белыми гребнями, с его безмолвной застывшей зыбью. Ветер, дувший оттуда, резкий, свистевший в ушах, также пронизывал и дышал такую же здоровую свежестью, как и ветер морской». — Нет, благодарю вас. У меня кошки, — сказал Тартарен проводнику, когда тот предложил ему надеть шерстяные чулки поверх башмаков. — Кошки системы Кеннеди усовершенствованные, очень удобные. Он кричал так, как будто разговаривал с глухим, чтобы его легче понял христиан Иннебнит, который знал французский язык не лучше своего товарища Кауфмана. Сидя на валуне и разговаривая с проводниками, он в то же время привязывал ремнями, которые они ему дали, к подобию башмаков, три громадных стальных зуба. Сто раз он подвергал испытанию эти кошки системе Кеннеди в садике с Баобабом. Тем не менее, эффект был неожиданный. Под тяжестью нашего героя зубья вонзились в лед Такой силой, что все попытки вытащить их оказались напрасными. Пригвожденный ко льду Тартарен пыхтел, бронился, чайно размахивал руками и альпинштоком, и в конце концов вынужден был позвать ушедших вперед проводников, убежденных в том, что они имеют дело с опытным альпинистом. Вырвать его с корнем оказалось немыслимо, а потому проводники сочли за благо отвязать ремни, кошки оставить во льду и заменить их шерстяными чулками. После этого президент продолжал свой путь, хотя уже с великим трудом и превозмогая усталость. Он не привык ходить с палкой, она у него путалась под ногами. Стальной наконечник при слишком сильном упоре скользил, Тартарен чуть не падал. Он попробовал заменить его ледорубом, но идти с ледорубом оказалось еще труднее. От того, что гонимый какой-то неистовой окаменевшей бурей ледяной прибой становился все более мощным и накатывал один неподвижный вал но другой. Неподвижность это была, впрочем, только кажущаяся, ибо сухой треск, глухое урчание, движение огромных ледяных глыб, переставляющихся медленно, как декорации, все говорило о том, что внутри застывшей массы идет своя жизнь, идет игра коварной стихии, и на глазах у нашего альпиниста, не дальше, чем он мог, добросить да альпеншток, альпиншток, образовывались расселины, бездонные колодцы, куда без конца сыпались осколки льда. Герой наш падал, один раз даже провалился по пояс в зеленоватую воронку, но с головой все же не ухнул благодаря своим широким плечам. Видя, что он такой неловкий и в то же время такой спокойный и самоуверенный, видя, что он все хохочет, напевает, размахивает руками, как во время сегодняшнего завтрака, проводники вообразили, что так на него подействовало швейцарское шампанское, да и могли ли они подумать, что что-либо иное, прославившимся своими горными походами президенте клуба альпинцев, о котором его товарищи говорили не иначе, как сопровождая свою речь восторженными кликами и повышенно жестикулируя. Они взяли его под руки с почтительной твердостью полицейских, сажающих в экипаж подгулявшего сынка богатых родителей. Знаками и между междометиями попытались обратить его внимание на опасность, доказать ему необходимость достигнуть хижины до наступления темноты, запугивали его холодом расселенными обвалами. Концами своих ледорубов они показывали ему огромные ледяные горы, ослепительно сверкавшую, высевшуюся до самого неба наклонную фирновую стену. Но добрый Тартарен только посмеивался. «А, подумаешь, расселены! А, подумаешь, обвалы!» Он прыскал, подмигивал проводникам и толкал их локтями в бок, давая понять, что его не проведешь, что закулисная сторона ему известна. Проводники тоже, в конце концов, заразились весельем тарасконских песенок. И когда они останавливались на какой-нибудь устойчивой глыбе, чтобы дать минутку передохнуть господину альпинисту, то непременно ее делировали на швейцарский лад. Но только не громко, так как боялись обвалов, и недолго, от того, что время было уже позднее. Наступавший вечер давало себе знать резким похолоданием, а главное тем, как странно вдруг потускнели все эти стеньга, все эти громоздившиеся одна на другую, на Шильдины, льдины, которые при пасмурном небе переливают всеми цветами радуги, но который, как только день угасает и возносится к вечно ускользающим от взора вершинам, начинают изливать бледное, безжизненное, призрачное сияние, сродное сиянию луны. Матовый свет, мерзлота, тишина и во всем смерть.